Глава тридцать пятая. Кожные заболевания. Вульва особенно подвержена кожным заболеваниям. Она более склонна к раздражениям. К тому же существуют кожные заболевания, поражающие только вульву или предпочтительно ее. Поставить правильный диагноз иногда бывает непросто. Симптомы часто бывают неспецифическими, то есть характерными для целого ряда заболеваний. И в таких случаях диагноз не очевиден даже опытному врачу. Некоторые кожные заболевания легко спутать с другими болезнями. Бывает, что симптомы и жалобы некоторых женщин просто игнорируются. В таких ситуациях необходимо отстаивать свои интересы. Если ваши симптомы совпадают с симптомами заболеваний, описанных в этой книге, можете задавать своему врачу конкретные вопросы о том, чем он руководствовался во время постановки диагноза и о вариантах лечения, которые он с вами не обсудил. Мне нравится, когда пациентки самостоятельно ищут информацию. Кроме того, возможность перепроверить диагноз всегда мною приветствуется. Если врач уверен в диагнозе, он должен четко объяснить, что по его мнению с вами не так. Это часть нашей работы. Во время обучения у большинства гинекологов нет возможности поработать с целым рядом заболеваний, поскольку некоторые из них поражают один-три процента женщин или даже меньше. Дерниеколог общего профиля работает лишь с несколькими случаями редких заболеваний в год, в то время как узкий специалист принимает по 2-3 пациентки с такими диагнозами в день. Если симптомы не отступают, не стесняйтесь обратиться за консультацией к узкому специалисту. Несколько слов о биопсии. Если кожное заболевание выглядит классическим образом, врач может поставить диагноз без проведения биопсии. В таких ситуациях рекомендуется начать лечение, а затем оценить результат. Если лечение не дало ожидаемых результатов, можно провести биопсию, чтобы получить больше информации. Однако большинство людей не осознают, что биопсия не всегда даёт ответы на все вопросы. Это может показаться странным. В конце концов, ткани ведь изучаются под микроскопом. В действительности патологоанатом в России врач-гистолог смотрит на ткань и делает на микроскопическом уровне то же самое, что мы делаем на макроскопическом. Смотря на вульву, я обращаю внимание на покраснение, толщину кожи, язвы и эрозии. Затем анализирую информацию и говорю: "Это похоже на заболевание X". Патологоанатом делает то же самое, но с помощью микроскопа. Он смотрит на тип и распределение воспалительных клеток, толщину и внешний вид эпидермиса кожи, а также на многие другие особенности. Иногда они видят классическую картину конкретного заболевания, а иногда признаки характерны для разных заболеваний, подобно тому, как видим мы, глядя на кожу. В некоторых случаях диагностика усложняется наличием сразу двух кожных заболеваний. Воспринимайте биопсию как деталь мозаики, а не всю мозаику целиком. Как-то раз дерматопатолог, патолог, специализирующийся на коже, сказал мне, что около пятидесяти процентов биопсий имеют неспецифические результаты, даже когда на коже есть классические изменения. Это не значит, что биопсия бесполезна. Просто нужно понимать, что она дает ограниченную информацию. Многие женщины испытывают разочарование после биопсии не потому, что её результат не подтвердил наличие заболевания, а потому что их заранее не предупредили, что полученные данные могут быть не слишком информативны или неточны. Биопсия необходима в тех случаях, когда есть подозрение на рак. К общим рекомендациям для проведения биопсии для исключения вероятности рака относятся: Подозрительная кандилома, бородавка у женщины старше 40 лет. Рак кожи на ранней стадии может выглядеть как бородавка. Бородавка, которая, несмотря на лечение, снова вырастает. Многие методы удаления бородавок позволяют убрать видимую часть рака кожи, но из-за того, что лечение неполное, он возвращается. Пигментное пятно, выступающее над поверхностью кожи или имеющее размер больше сантиметра, Рак кожи может иметь пигмент. Исключение составляет себорейно-кератоз, классическое образование на коже, часто напоминающее прилипший коричневый воск. Незаживающая язва это также возможный признак рака. Простой хронический лишай. Это заболевание вульвы, напоминающее экзему. Оно часто начинается как ирритативный контактный дерматит. Возникающий вследствие повреждения кислотной мантии кожи или даже нескольких её верхних слоёв каким-либо веществом или средством, и может появиться после одного или нескольких воздействий раздражителя. К наиболее распространённым ирритантом относятся растворители и спирты, содержащиеся во многих средствах по уходу за кожей, очищающие средства и различные травы, грибковые и другие инфекции. Удаление лобковых волос повышает риск возникновения контактного дерматита из-за микротравм и потери физического защитного барьера в виде растительности. Раздражение вульвы характерно для женщин, страдающих недержанием мочи, которые ежедневно носят менструальные прокладки вместо урологических. Далее появляется зуд, из-за которого женщина начинает чесать или тереть вульву. Это ещё сильнее повреждает кожу и настраивает нервную систему на ещё более сильный зуд. Чесание и трение приводят к появлению покраснений и утолщению кожи. Зуд может быть очень сильным, и у некоторых женщин появляются сызины. Обычно он усиливается ночью, из-за чего женщины чешут вульву во сне. Простой хронический лишай не поражает влагалище. Поэтому симптомы будут проявляться снаружи или в области отверстия влагалища. Иногда чесание приводит к настолько сильным кожным изменениям, что приходится делать биопсию, чтобы исключить рак. В результате расчёсывания может повреждаться нижний базальный слой клеток кожи, что приводит к появлению рубцов и выработке пигмента меланоцитами, из-за чего возникают плоские потемнения, называемые меланозом. Меланоз может выглядеть как меланома, рак кожи. Лечение заключается в исключении всех потенциальных раздражителей: устранении воспаления, а также предотвращении чесания и трения. Это может быть непросто. Рекомендовано исключить мыло и очищающие средства, на время отказаться от урологических прокладок, носить свободную одежду, даже лёгкое трение может вызвать зуд, и перестать удалять лобковые волосы. Некоторым женщинам какое-то время придётся поспать с носками на руках. Обычно для снятия зуда и воспаления назначают мазь для наружного применения с высокой концентрацией стероидов. Как только зуд окажется под контролем, его будет легче устранить. Кокосовое масло и вазелин увлажняют кожу и восстанавливают её защитный барьер. Пероральные антигистаминные препараты уменьшают зуд и обладают седативным действием. Поэтому, принимая их на ночь, вы будете меньше чесаться во сне. Как только зуд пройдёт, от лекарств можно отказаться. Некоторые женщины продолжают пользоваться стероидной мазью 1-2 раза в неделю, чтобы их не беспокоил зуд. Если лечение оказалось неэффективным, необходимо обратиться к гинекологу или дерматологу, имеющему большой опыт лечения болезней кожи вульвы. Иногда требуется более долгий курс топических стероидов или даже инъекции. Другие лекарственные средства для наружного применения, называемые ингибиторами кальциневрина, тоже эффективно снимают зуд. Иногда врачи рекомендуют оральные препараты, по действию похожие на те, что снимают нервную боль. Они помогают уменьшить зуд на уровне нервной системы. Склерозирующий и плоский лишай Это аутоиммунное кожное заболевание, которое встречается у 1-3% женщин. Склерозирующий лишай поражает только вульву, поэтому не распространяется дальше входа во влагалище. Плоский лишай может поражать слизистую оболочку, следовательно, встречается на вульве и влагалище. Может возникать и во рту. Эти заболевания иногда сосуществуют. Плоский лишай не так распространён, как склерозирующий. Эти виды лишая вызывают боль во время секса, зуд, боль и изъязвления, трещины и изменения в коже. Они значительно влияют на сексуальную жизнь женщины и заставляют ее переживать по поводу внешнего вида вульвы. Склеи разрушающий и плоский лишай повышают риск развития плоскоклеточного рака вульвы. Через десять лет риск возникновения этого вида рака составляет около шести процентов. Это не значит, что вы заболеете раком. Просто нужно постоянно наблюдаться, чтобы в случае ранних изменений поставить диагноз и начать лечение. Я всегда спрашиваю женщин, хотят ли они увидеть изменения в своей коже. Я использую зеркало на селфи-палке, чтобы описать, что вижу, и показать, куда наносить лекарство. Многим женщинам это помогает лучше понять, что с ними происходит и как правильно наносить средства для наружного применения. Однако для кого-то это слишком тяжело. Если вы хотите взглянуть на свою вульву, скажите об этом врачу. Но если такого желания нет, это нормально. Из-за склерозирующего лишая кожа становится белой и тонкой. Чаще всего он располагается вокруг малых половых губ и ануса, образуя цифру 8. По мере прогрессирования болезни малые половые губы могут атрофироваться и даже исчезнуть. А капюшон клитора срастись с его головкой. Без лечения рубцевание будет настолько сильным, что вход во влагалище закроется, и вагинальное проникновение станет невозможным. В самых тяжёлых случаях рубцы блокируют отверстие уретры, не давая выхода моче. Плоский лишай, в отличие от клиразирующего, не приводит к побелению кожи и обычно не поражает область вокруг ануса. С ним связаны такие же косметические и функциональные изменения, включая потерю малых половых губ и прирастание капюшона клитора. Плоский лишай связан с появлением эрозий и язв во влагалище, не только причиняющих боль, но и ведущих к появлению рубцов, которые могут значительно сузить или полностью перекрыть вход во влагалище. Женщинам со склерозирующим лишаем Необходимо проверяться на заболевания щитовидной железы, поскольку они находятся в группе риска. Женщины с плоским или склерозирующим лишаем имеют повышенный риск развития грибковых инфекций. Среди возможных причин увеличение числа микротравм, физические изменения в коже и применение топических средств. Основу лечения составляет минимизация микротравм, поскольку они способны усугублять заболевание. Женщинам, которые приближаются к менопаузе или находятся в ней, помогает топический эстроген. Уменьшение физических изменений, свойственных гусм, помогает удержать влагу в коже и повысить эластичность тканей, благодаря чему число микротравм сокращается. Восстановление численности лактобацилл также может давать хороший результат. Мыло сушит кожу, пользоваться им не следует. Кремы и мази плохо смываются водой, поэтому использование очищающего средства с pH около 5 каждые несколько дней помогает предотвратить запах от накопления лекарственных средств. Лечение заключается в применении больших доз топических стероидов. Необходимы стероиды класса 1, относящиеся к очень сильным Обычно назначают Клобетазол пропионат 0,5% и Бетаметазон дипропионат 0,5%. Как правило, врачи рекомендуют мази, они лучше проникают в кожу и меньше её раздражают, и в них, как правило, нет консервантов. Начинать следует с количества мази размером с горошину. Его нужно наносить два раза в день в течение 6-12 недель. После этого использования мази можно сократить до двух раз в неделю. Во время лечения необходимо наблюдение опытного врача. Вазелин и кокосовое масло помогают смягчить кожу и восстановить защитный барьер. Плоский лишай, распространившийся на влагалище, можно лечить стероидами и расширителями, чтобы предотвратить рубцевание. Есть и другие методы лечения, узнать о которых вы можете у опытного гинеколога или дерматолога. Потеря малых половых губ необратима, и даже операция не сможет исправить ситуацию. Рубцы на преддверии влагалища, мешающие проникновению и мочеиспусканию, а также на капюшоне клитора и влагалище можно устранить хирургическим путём. Операцию должен проводить только гинеколог, имеющий опыт в лечении этих заболеваний и знающий необходимые хирургические техники. Контагиозный моллюск Это вирусная инфекция, вызываемая пухси вирусом, приводит к образованию перламутровых папул размером около трех-четырех миллиметров. Папула — это маленький твердый бугорок, выступающий над поверхностью кожи и не имеющий видимой жидкости внутри. В центре каждой папулы есть вдавление, напоминающее человеческий пупок, называемое умбеликацией. У большинства людей появляется лишь несколько папул, но у некоторых их может быть очень много. При контагиозном молюске биопсия требуется редко, поскольку папулы обычно выглядят классическим образом. Вирус поражает только верхний слой кожи над базальной мембраной. Он не впадает в спячку и повторно не активируется, как это делают герпес и вирус папилломы человека, ВПЧ. Молюск может появиться на любом участке тела, инфицированным вирусом. На во льве он появляется в результате контакта кожи с кожей и использования общих полотенец. Расчёсы и микротравмы от удаления лапковых волос способствуют распространению вируса. Малюск часто проходит самостоятельно, поэтому многим женщинам достаточно лишь избегать механических повреждений кожи. В действительности вирус распространяется довольно часто. Не трогать себя и хотя бы время от времени не чесаться практически невозможно. Поэтому на избавление от него может уйти 8-12 месяцев. Причинам для удаления молюска можно отнести нежелание ждать, сильный зуд папул или слишком долгое ожидание исчезновения, ни к чему не приведшее. Существует множество вариантов лечения, включая следующие. Ими опции не ограничиваются. Физическое разрушение. Папулы соскабливаются, кюретаж или уничтожаются холодом, криодеструкция. Эти процедуры довольно болезненны, но если папул мало, это хороший вариант. Не пытайтесь сделать это дома, поскольку можете распространить вирус или занести бактериальную инфекцию. Топическое лечение. Врач наносит трихлоруксусную кислоту кончиком зубочистки. Возможно, процедуру придётся повторять каждые 2 недели, пока папулы не исчезнут. Дома можно использовать крем с подофилотаксином. Его необходимо наносить два раза в день в течение 3 дней, затем сделать четырёхдневный перерыв. Этот цикл нужно повторять каждую неделю на протяжении 4 недель. Крем с содержанием бензоила пероксида десятипроцентный эффективен при нанесении дважды в день в течение 4 недель. Он стоит недорого. Ещё один вариант крем с имуномодулятором и михимодом, который необходимо наносить 3-5 раз в неделю в течение 16 недель. Оральный циметидин. Это лекарство от изжоги, известное под торговым наименованием Тагомет. Его можно принимать в течение 2 месяцев. Он подходит для тех случаев, когда применение наружных средств причиняет слишком сильную боль или невозможно по другим причинам. может взаимодействовать с другими препаратами. Супуративный гидродаунит. Супуративный гидродаунит – это болезненное хроническое воспалительное заболевание, поражающее волосинные фолликулы и апокриновые потовые железы. В США ему подвержены 0,3% женщин в возрасте 20–40 лет. Это группа наиболее высшего риска. Супуративный гидроденит в 2 раза чаще встречается у афроамериканок и женщин смешанной расы, чем у белых женщин. Заболеваемость им в Европе составляет 2-4%. Неизвестно, действительно ли заболеваемость там настолько выше или просто американские и европейские данные некорректны. У женщин появляются болезненные красные узелки, плотные бугорки под кожей. которые в начальной стадии можно спутать с окне или вросшими волосками. В более запущенных случаях возникают угрии, абсцессы, нагноения и сильные рубцы. На постановку правильного диагноза в среднем уходит семь лет, и психологическое влияние болезниных сочавшихся ран, которые никак не проходят, невозможно переоценить. К счастью, у большинства женщин болезнь проходит в мягкой форме, однако у четырех процентов пациенток Абсцессы и шрамы занимают значительную часть вульвы. Причина развития супаративного гидроденита неясна. Известно только, что он возникает, когда волосяные фолликулы блокируются чрезмерным количеством выделений из апокриновых потовых желез, из-за чего волосяной фолликул разрывается. Это приводит к развитию бактериальной инфекции и сильному воспалению, которое может спровоцировать появление абсцессов и рубцов. После этого воспаление может распространиться на соседние волосяные фолликулы, из-за чего заболевание будет труднее поддаваться лечению. От рубцов уже нельзя будет избавиться. Ранняя диагностика и своевременное начало лечения обычно дают хорошие долгосрочные результаты. Лечение основано на минимизации воспаления. Необходимо носить свободное нижнее белье, чтобы сократить трение, и отказаться от таких травматичных методов удаления лобковых волос, как восковая эпиляция и бритьё. Согласно некоторым данным, может быть полезно удаление волос лазером. Проконсультируйтесь по этому поводу с опытным дерматологом. Курение известный кофактор, поэтому если вы курите, постарайтесь бросить. Избавление от лишнего веса тоже способствует выздоровлению. Специфическим вариантом лечения относится приём эстрогенсодержащих оральных контрацептивов или спиронолактона 100 мг в день. Они сокращают воздействие тестостерона на ткани. Тестостерон делает выделения из желез гуще. Топические и оральные антибиотики тоже могут быть полезны. Если первоначальное лечение не дало результата или на поражённом участке много абсцессов и рубцов, Необходимо обратиться к опытному гинекологу или дерматологу. Подведём итоги. Ирританты и микротравмы усугубляют все заболевания кожи вульвы. Простой хронический лишай это распространённая причина сильного зуда вульвы. Склерозирующий и плоский лишаи, аутоиммунные кожные заболевания, способные причинять сильную боль. Для подбора подходящего лечения может понадобиться помощь узкого специалиста. Контагиозный моллюск это вирус, который приводит к появлению маленьких и иногда зудящих папул на вульве. Супуративный гидраденит хроническое воспалительное заболевание волосяных фолликулов, которое часто не диагностируется. Раннее начало лечения улучшает долгосрочные результаты.